Благодарности. Чтоб не провалиться, я бы не справилась без Дэвида Левитана, Флойда для моего баги. Это комплимент, клянусь. Я так рада, что ты сказал: "Эй, а как насчёт написать книгу про парня и девушку, которые были лучшими друзьями?" Я горда и счастлива, что ты мой редактор, мой друг, моё доверенное лицо по части музыки и шофёр, который возит меня в Target. Моя жизнь преобразилась от появления в ней фантастической команды издательства «Скаластик». Я знаю, сколько трудов требуется, чтобы выпустить в свет книгу, и я искренне ценю ваши усилия. По четыре порции заварного крема всем вам! Трейси Ван Стратен, Бесс Брасуэлл, Эмили Мору, Стейси Леллес, Лесли Гаррич, Лизет Сирана, Эмили Хендерсон, Кэндас Грин, Антонио Гонсалесу. Джой Симкинс, Элизабет Старбер, Сью Лин, Ники Мак и всем агентам по продажам. И моему личному агенту Розмари Стимола, которая раз за разом бегает со мной эти издательские марафоны. Я в вечном долгу перед своей семьёй, особенно перед родителями, за муки, которым я их подвергала, упрашивая найти информацию про Калверс и рыбный ресторан в пригороде Милуоки, и перед моими сёстрами и братом, Айлин Мак и Виджем которые всегда поддерживали младшую сестру. Для меня это очень важно. Я очень благодарна Вселенной за моих чудесных друзей, которые одновременно и чудесные читатели: Руз Брок, Джен Каланита и Бетта Нистраут. Ваши комментарии сильно улучшили эту книгу. Цитируя всемогущую Келли Кларк: "Моя жизнь была бы отстойной без следующих людей: Криса Миллера, который отважно водил машину по другой стороне дороги во время нашего путешествия по Ирландии, Сьюзан Норс и Эми Миллер" которые разрешили мне остановиться у них, когда мне нужны были тишина и покой. Марка Дауда, Эми Рой из Джастины Ченна, моих друзей с Фейсбука, которые отвечали на мои вопросы про операцию на передней крестообразной связке. И, конечно, благодарна моим восхитительным друзьям-писателям, которые превратили одинокое писательское путешествие в весёлое совместное турне. Было бы огромным упущением не упомянуть гениальную Нору Эфран, которая подарила миру не только Гори и Салли, но и бесчисленные другие истории с бесчисленными персонажами. Мне тоже, что и ей. Всем продавцам книг, библиотекарям, учителям и блогерам, которые советуют другим мои книги, и всем читателям, которые выбрали одну из моих книг, без вас у меня бы не было этой работы. Каждый день я помню, как мне повезло и с работой, и с вами. Спасибо.